Глава девятнадцатая. В темноте. Вы могли бы захватить меня, раз уж настолько в себя уверены. Любым способом нужно тянуть время. Космолет должен прибыть с минуты на минуту. А уж Мьорк и его мохнатые братья надерут уши всем, кто покушается на жизнь и свободу их клиента. У тебя тридцать секунд. положительный ответ, иначе нам так и придется поступить, — усмехнулась Дварг, легко прочитав мои намерения. — Лесь срочно свяжись с медведями, — сквозь зубы процедила Наталья, надеясь, что принцесса ее не услышит Григорий, сколько мы сможем продержаться против этой твари? «Боюсь, мы не сможем блокировать даже одного удара великого чада, Наталья Павловна. Некоторые из нас, скорее всего, выживут, но замок будет разрушен. Многие погибнут. Это в лучшем случае». «В худшем?» — нахмурилась полковник. «В худшем, проигнорировав нас, чада направится в город. Сложно просчитать потери, даже за минуту его буйства». Лесь уже судорожно передавала информацию главе «Медведей». Я же внимательно слушал доводы Луцезария и делал выводы, не очень утешительные. «Десять, девять, восемь...» Начала обратный отсчет принцесса. «Семь, шесть, пять, четыре, три...» «Хорошо!» — рявкнул я, выиграв еще немного времени. «Я согласен, но при одном условии. Официально я считаюсь вашим пленником, принужденным к сотрудничеству». Произнося последнюю фразу, многозначительно посмотрел на Индисисиса. Тот кивнул, обозначив что понял мое недвусмысленное послание. Девочка-зомби скривилась, но спорить не стала. «Ведь время — деньги». «Согласна». «А теперь прыгай вниз! Не бойся, мы тебя поймаем!» «Сашне нужно!» Подавшись вперед, Наталья схватила меня за рукав и посмотрела в лицо обеспокоенным взглядом. «Эх, сколько чувств смешалось в этом взгляде! Боишься, Чернобурка, что человечество потеряет свою последнюю надежду?» «Считаю до десяти!» «Создаем великое чада Поторопили меня снизу. В голосе главы местных дворгов слышалась плохо скрываемая нервозность. «Один, два...» «Черт, вот будь эта тварюга в пределах видимости!» «Три, четыре...» Жахнул бы ей в лоб превосходством. «Предположим, по силе она равна великому конунгу». Значит, альфа примерно со ста процентами контроля. Пять, шесть... Может, больше, но точечный удар помог бы выиграть немного времени, прежде чем она сумела бы освободиться из-под моего влияния. Семь, восемь... Однако ей я ее не вижу. Можно ударить по площади, и волна превосходства, скорее всего, коснется принцессы Дваргов, но лишь пощекочет ей носик. «Черт, выбора нет. Придется прыгать». «Индисиси слышит турбины!» — тихо сообщил Драгурист, демонстрируя недюжинные возможности инопланетных ушей. «Похоже, медведи будут здесь раньше, чем мы ожидали». «Это хорошо. Они должны успеть». «Спускаюсь, а дальше биться до прилета Бьергусов». «Девять... Десять...» Принцесса расплылась в широкой улыбке, замолкнув на полуслове. Она неотрывно смотрела, как я камнем полетел вниз. Я видел ее довольный взгляд. Пусть все длилось мгновение, его хватило, чтобы я понял, кто проиграл в этом противостоянии. Почувствовал прямо под собой враждебную энергию. Засада. Я даже не успел опустить глаза. Краски мира вокруг тускнели, пока и вовсе не обернулись непроглядной тьмой.